— А нас познакомили? — спросил Джимми, глядя на Бена. — Только мимоходом, — ответил Мэтт. — Джимми Коди, наш канавал, и Бен Мэйрс, наш писаков в таком духе. — Вот так он всегда, — заметил Джимми, — привык у себя в школе. Они пожали друг другу руки над трупом. — Помогите мне его перевернуть, мистер Мэйрс. С некоторым отвращением Бен подчинился. Тело было прохладным, но еще не остыло до конца. Джимми осмотрел спину, потом оттянул резинку трусов. «Зачем вы это?» — спросил Перкинс. «Пытаюсь определить время смерти. Кровь замедляет движение, когда прекращается ее нагнетание. Вообще-то это работа эксперта. Он все равно отправит сюда Брента Норберта, вы же знаете», — сказал Джимми. «А Норберт никогда не откажется от моей помощи». «Норберт не найдет и собственной задницы, если ему не помочь». — сказал Перкинс, выкидывая окурок в окно. — Кстати, Мэтт, от вашего окна отвалился ставень. Он внизу на газоне. — Правда? — спросил Мэт, следя за своим тоном. — Ну? Коди достал из сумки термометр, сунул его в задний проход Райерсона и засек время. На часах было без четверти Я сойду вниз, — сказал Мэт как-то сдавленно. — Вообще-то вы все можете идти, — добавил Джейми, — я еще немного поработаю. — Сделайте кофе, мистер Берг. — Да, да, конечно. Они вышли, и Бен закрыл дверь. Последний взгляд надолго сохранил в его память эту сцену. Комната, ярко освещенная солнцем, белая простыня и рыжие волосы Коди, наклонившегося над лежащим телом. Мэт уже сварил кофе, когда к дому на стареньком додже подкатил Брентон Норберт, помощник медицинского эксперта. С ним приехал человек с большой фотокамерой. Где? Спросил Норберт. Гил Спай ткнул пальцем наверх. Там Джейм Коди. Вот радость! буркнул Норберт. Они с фотографом поднялись по лестнице и скрылись за дверью. Перкинс гилл Спай налил в свой кофе сливок, пока они не перелились через край. Проверил температуру с помощью пальца, вытер его штаны, зажег очередную сигарету и спросил. — Так как вы здесь оказались, мистер Мерс? Тут Бен с мы мы начали свой длинный рассказ, в котором не было прямой лжи, но было множество небольших отклонений от истины, недоговоренностей и умолчаний. Бен подумал о словах Мэтта, что он позвонил ему из-за того, что он единственный в Салем слот человек, способный выслушать эту историю. Что ж, если даже Мэтт испятил, в умении разбираться в людях и не откажешь, это тоже заставляло Бена волноваться.